Глава 17 в которой попугай экзаменует Анечку-невеличку и Соломиного Губерта. — Сколько будет один да один? — спросил попугай уже несколько осипшим голосом. — Один да один будет два, — ответил соломенный Губерт. — Как два? — удивился попугай и засмеялся. — Один да один два, — подтвердила Анечка. Попугай захохотал во все горло, а потом сказал, «Этим надо будет повеселить педсовет, таких ученичков у нас еще не бывало!» И добавил, «Один да один будет желтые ботинки!» Тут ж не удержался от смеха соломенный губерт, Анечка-невеличка тоже засмеялся. «Сколько же будет один да один? Один да один!» «Будет ослиные уши!» — ответил соломенный губерт. «Анечка невеличко прыснул. Прекрасно!» — сказал попугай. «А сколько будет половина и половина?» «Один!» — ответила Анечка. Попугай грозно нахохлился. «Еще пятнадцать подобных ошибок, и вам придется для тренировки считать ворон. Ужасно! Просто ужасно!» Волю поужасавшись, попугай глубокомысленно заметил. «Половина и половина будет желтые полботинки! Садитесь, постарайтесь это запомнить!» Анечка села. Она не знала, плакать или смеяться. «Сколько же будет половина и половина?» соломенный и Губерт встал и отчеканил. «Половина и половина будет яйцо в смятку!» «Отменно — Отменно! — воскликнул попугай. — Сдается мне, что вы где-то уже учились. Перейдем от арифметики к астрономии. Тут вдруг попугай страшно завопил. Анечка поглядела на осла и увидела, что он спит. От вопли попугая осел проснулся и виновато уставился в землю. — Мы перешли от арифметики к астрономии! — просипел попугай. «Послу я вижу безразлично, что наш ученик перешел от арифметики к астрономии!» Тут осел опомнился и низко поклонился соломиному Губерту. «А-та! И чтоб впредь не приходилось повторять!» Строго изрек попугай и спросил соломиного Губерта. «Как, по-вашему, что есть звезды?» «Звезды — это голубые искры!» — сказала Анечка. Барышня, кажется, думает, что мы изучаем арифметику и можем делать ошибки. Барышня заблуждается. Мы изучаем астрономию, где каждая ошибка влечет за собою космические неприятности. Поскольку барышня допустила ошибку, упала звезда. Это непростительно со стороны барышни, постыдились бы. «Звезды есть!» — начал соломенный губерт и задумался. «Что ж такое в зоологической школе звезды?» «Прекрасно!» «Звезды есть!» — подхватил попугай. «Не скажу, что это ошибка. Звезды действительно есть, но все же, что есть звезды?» «Звезды — это мыши!» — тихонько шепнула Анечка. Попугай сразу же принялся кланяться Санечке и воскликнул. — Давненько у нас не было такого скромного ученого. И не только потому, что вы совершили свое открытие бесплатно, но еще и потому, что помогли лучшему нашему ученику. Мы переводим вас от арифметики к естествознанию. Говоря этот попугай, все время кланял Санечке, причем даже прослезился от умиления. обезьяна же перестала корчить рожи и трижды ловко переквырнулась что такое одуванчик расттрогано прошептал попугай одуванчик это пуховый диванчик из которого пух улетает во весь дух ответила анечка невеличко дивно просто дивно умелился попугай и снова раскланялся потом Он быстрый подряд стал задавать вопросы. На один отвечал соломенный Губерт, на другой Анечка. И отвечали они очень быстро, но попугай все быстрее сдавал все новые и новые вопросы. Что такое молния? Молния — это хлопушка, набитая конетелью. Что такое крот? Крот — это раз и подземный ход. Что такое водяная крыса? Встреча хвостичка с меховой надутой сливой. Что такое млечный путь? Млечный путь. Небесные зимние каникулы. Что такое горох? Это военный барабан. Что ей жаба? Жаба — это варежка. Что такое ворон? Клякса на белом снегу. Что такое пруд вечером? Воздушный шарик, который вот-вот улетит. Что такое древесная лягушка? — Древесная лягушка — это безвестная погремушка. — Что такое сова? — Сова — это прежде всего голова. — Вот как быстро! — задавал попугай вопросы, и вот как быстро отвечали на них соломный цанечкой Попугай все время повторял — дивно, просто дивно, причем, — говорил он это растроганно и с умилением, то и дело роняя слезу и раскланиваясь. который раз, вронив слезу, он нахохлился, но не так, как делает, когда злился, а совсем немножко, и объявил. «Вы заслужили за зоологическую похвальную грамоту!» Потом повернулся к ослу и приказал. «Ступайте и доложите верховному правителю, что два школьника награждены зоологическими похвальными грамотами. Пускай он соблаговолит устроить по этому случаю торжество». первого разряда и вручит ученикам диплом, и пусть хоть кто-нибудь позволит себе не участвовать в шествии, попрошу вас поторопиться. Осел поторопился и ускакал. — Однако пойдем дальше, — заявил попугай. — На чем мы остановились? — а ага, на каменном веке. — Что ж такое каменный век? — Каменный век — это... Сорокаэтажный кирпичный дом, где на каждом этаже по двенадцать столетий. Одно считается веком горбушек с маслом, другой — пампушек с медом, третий — ватрушек. А, что такое? У меня все перемешалось. Простите, дамы и господа, ветер перемешал мою лекцию о каменном веке, и он во все горло принялся вопить». Но тут послышали звуки трубы, и попугай умолк. Затем, учтиво поклонившись, он сказал, «Сюда приближается верховный правитель».